оправив переброски немецких войск в Норвегию через территорию Финляндии, в частности на Киркенес, для чего необходимо было построить новую дорогу от Нарвика до Киркенеса протяженностью 810 километров. К началу ноября новая дорога оказалась готовой, и немецкие войска пошли по ней на Киркенес, по пути растворяясь в финских лесах. Кроме того, финские суда начали перевозку немецких войск в свои порты, чему, как известно, Молотов, будучи в Берлине, требовал от Гитлера объяснений. На что получил ответ, что соглашение о транзите останется действенным до тех пор, пока будет существовать военная необходимость, исходя из требований войны против Англии. Однако финам всего этого было мало. 16 декабря в Берлин прибыл начальник финского генерального штаба Гейнрихс в сопровождении своего главного оперативника, генерала Талвеллы. Вместе с финским военным этажем в Берлине генералом Хорном отправились в Цоссен, где предъявили Гальдер документы своей разведки о сосредоточении советских войск при Балтике и на границе с Восточной Пруссией, а также о планах развертывания Балтийского флота. Данные Финна, в принципе, соответствовали данным немецкой разведки. Но некоторые количественные показатели, приведенные Генрихсом, вызвали у Гальдера некоторое замешательство. Например, из финских данных следовало, что на северо-западе СССР, там где по плану Отто должна была действовать группа армии «Север», русские сосредоточили больше танков и самолетов. чем их было во всем Вермахте. Насколько точны эти данные, и почему они так расходятся с немецкими? Генерал Генрихс ответил, что финская разведывательная сеть в Прибалтике работает очень эффективно и надежно, что неоднократно уже подтверждалось. Цифры, приведенные разведкой, гораздо выше тех, которые он представил Гальдеру. Проведя оценочный анализ, один танк в строю, Один в ремонте, один временно находится в зоне боевого развертывания, но подлежит отправке в тыл для списания по разным причинам. Бесценный боевой опыт финского генерала в зимней войне против СССР стал предметом продолжительной лекции, которую Генрихс прочел перед руководящими офицерами Генерального штаба Германии. Генерал дал тактическую оценку возможностей Красной Армии, отметив при этом, что его данные, возможно, несколько устарели, ибо за время, прошедшее после окончания войны, русские радикально изменили всю систему боевой подготовки вооруженных сил, улучшив поддающиеся математической оценке показатели примерно на порядок. Последнее утверждение Гейнрихса вызвало оживление среди слушавших, но переход докладчика к ахиллесовым пятам Красной Армии снова приковал их внимание к теме. Наиболее слабым местом, по мнению начальника финского генштаба, является отвратительная связь, которая сама по себе ненадежна и совершенно не защищена, давая легкий доступ противнику на свои каналы. Оперативные коды просты и ненадежны. Русские все это знают, предпочитая нарочных с пакетами. Возможно, в силу этого, возможно и по ряду других причин, в Красной Армии почти полностью отсутствует взаимодействие между различными видами вооруженных сил. Все действуют самостоятельно по какому-то известному только им сценарию, как будто никого, кроме них, и не существует в природе. В частности, советская авиация, фактически безраздельно господствовавшая в небе весь период конфликта, не только не оказала никакого влияния на ход боевых действий, но и умудрилась потерять более 600 самолетов, не считая потерь от очень высокой аварийности. Вызывать авиацию для поддержки сухопутных сил как в наступлении, так и в обороне могут только штабы уровнем выше дивизионного. И это само по себе говорит о возможной эффективности. Что касается флота, то несмотря на его размер и теоретически полное господство на Балтике, он тоже не оказал большого влияния на ход боевых действий.